12. Когда мы возвращаемся, весь дом стоит вверх дном. На меня мало обращают внимания, а вот на раяна тут же набрасываются все присутствующие. Тараторя кто во что гораст и одновременно. «Где ты был? Тут такое! Что теперь делать? Мы думали тебя тоже!» В общем гамме голова идет кругом. И только с третьей попытки мне удается таки понять, что же произошло. Схватили Пола. Пол — долговязый парень, чаще других несущий вахту у двери. Спокойный, вполне безобидный тип. Чаще проводящий время в одиночестве, но всегда готовый поболтать. То есть, по сравнению со многими членами банды, не худший ее представитель. Поджимаю губы и молчу, стоя за спиной Кэссиди. Похоже, то, что мы задержались и пришли вместе, никого не заботит. Райан вне подозрений. Кэс, зайди. Доносится суровый голос Коэна из его отсека. И все голоса молкнут. У Кэса девит, будто ему хочется провалиться сквозь землю. Он скидывает с плеч куртку и протягивает ее мне. Забросишь? Просит. Теряюсь от неожиданной просьбы соседа, но беру одежду, киваю. нет проблем Проблемы есть. Бурчит Райан себе под нос и быстрым шагом уходит по коридору. «Где вы были?» Наконец замечают и меня. Мышонок смотрит большими испуганными глазами, дергая плечом. «Отстали!» Отвечаю, избегая подробностей. Не знаю, что скажет Кэссиди, лучше не завираться. Все остаются в коридоре, продолжая голдеть и выдвигать предположения, что теперь будет. А я ухожу к себе под предлогом, что Райан попросил отнести его вещь, не забывая прихрамывать. Комнаты из штор – это лишь иллюзия уединения. Никого не видишь, но звук проходит отлично. Даже когда ткань опускается, и я вроде бы остаюсь в одиночестве, все еще слышу голоса из коридора. А еще два других – тихие, напряженные. Что будет с полом? Его убьют? Он нас выдаст? Да не, пол свой человек. Эти взволнованные речи слышу прекрасно, но они не несут в себе никакой новой для меня информации. Кидаю куртку Кэссиди на его койку, сажусь на свою и пытаюсь сосредоточиться, чтобы продраться сквозь шум в коридоре и расслышать беседу Коэна с Райаном. Но как ни напрягаюсь, не могу ничего разобрать. Голоса членов банды перекрывают всё, А отсек главаря расположен далеко, В самом конце коридора, рядом с кухней. Черт. Наверняка мы отправимся спасать пола, Доносится голос Бредли Попса. Наивный мальчишка. Нет никому дела до твоего пола. Зуб даю, что за дальними шторами Решается совсем не этот вопрос. Раздеваюсь, вешаю куртку и ложусь на кровать на спину, уставившись в неровный цементный потолок. Интересно, видел ли Кэссиди Пита или догнал меня уже после? А если видел, то почему не помешал? Если даже я могу напасть на Питера со спины так, что он ничего не заметит, то Райан и подавно смог бы с ним разобраться. Позволил нам договорить или действительно нагнал после? «А если позволил, то зачем?» Появляется шальная мысль. «А что, если Кэссиди тоже засланец?» «Коннери ведь так и не сказал мне, если тут еще его люди». «А раз отказался сказать, то вероятнее всего есть, тогда...» «Не знаю, что тогда. Мы были одни, и если бы Райан работал на верхних и понял, что я тоже, ему ничего не мешало сказать об этом». А если не сказал, то и не скажет. Качаю головой из стороны в сторону, пытаясь вытрясти из нее нелепые мысли. Нет никаких поводов считать Кэссиди шпионом, абсолютно никаких, не считая того, что он решил меня прикрыть. Опять же в благодарность за спасение жизни, что более чем логично, от человека, живущего по понятиям улицы вне закона. Постепенно голоса в коридоре становятся тише. Интонации Коэна и Кэссиди напряженнее, привлекая внимание остальных членов банды и вынуждая их замолчать и начать прислушиваться так же, как и я. Неожиданно понимаю, что чувствую легкое волнение. Сейчас что-то будет. Не хочется признавать, но теперь я часть банды и любое изменение, касающееся ее, коснется и меня. «Мы не станем этого делать!» Во внезапно наступившей тишине голос Райана так извинит металлом. «Я не стану в этом участвовать!» «Ты много себе позволяешь!» — рыхглаваря в ответ. «Ты уверен, что сейчас говоришь обо мне?» «Кэс, я предупреждаю!» В голосе Коэна столько угрозы, что даже мне на таком расстоянии хочется вжать голову в плечи. А я говорю прямо. Кажется, на моего соседа этот угрожающий тон впечатления не производит. Я не собираюсь иметь с этим ничего общего. Нет, ты будешь! Теперь этот крик, наверное, слышат даже Гвен и Ринда наверху. «На кону безопасность всех!» «На кону твой комфорт!» — огрызается Райан. «И мне плевать!» «Что-то гремит, катится по полу. Напрягаюсь. Буду драться?» «Но нет, звуков борьбы нет. Швырнули какой-то предмет, и все». Быстрая поступь. Райан проносится мимо, подобно торнадо. Хватает куртку с кровати и снова убегает, натягивая ее уже на ходу. «Райан, что?» — слышу растерянный голос мышонка. Но Кэссиди его игнорирует и доносятся уже быстрые шаги по лестнице. В коридоре вновь поднимается гам. Никто не понимает, что произошло, и тут же выдвигаются миллион предположений. «Тихо там!» — выкрикивает Коэн. «Разошлись! Быстро!» «Мне надо подумать!» Голосы замолкают, как по мановению волшебной палочки. Шаркающие шаги все и правда расходятся по отсекам. Действительно, что это было? Не люблю чего-то не понимать. Рывком поднимаюсь на ноги, набрасываю куртку и выхожу, вернее, выхрамываю из комнаты. Коридор пуст, в нем по-прежнему царит полумрак, благодаря чему видна пляшущая тень Коэна. Главарь нервничает, вышагивает по отсеку. Как можно тише двигаясь в сторону лестницы. Наверху у дверей дежурит Рит, один из добродушных близнецов. — Что там стряслось? — спрашивает он шепотом. Только пожимаю плечами, спрашиваю, — выпустишь? «У Рида растерянный вид. Сама волка здесь не приветствуется». «Куда?» — интересуется. «За Кэссиди», — отвечаю честно. Лицо парня светлеет. «Ну, если так?» — бормочет он с облегчением и отворяет дверь. «Не заставляю себя долго ждать и тут же протискиваюсь наружу. Еще не знаю, куда и зачем иду, но просто лежать и ждать не могу». Происходит нечто важное, и быть в стороне мне никак нельзя. «Один, потом второй», — бормочет Рында. «Стоит мне появиться из темного угла. Ее бормотание не адресовано мне, а привычно звучит в пустоту. Поэтому не отвечаю и прохожу мимо. Дохожу до входной двери, а потом останавливаюсь, уже взявшись за ручку. Рында, а где Гвен?» Гвендолин, думав всегда, сколько я здесь нахожусь. Готовит, моет, стирает, играет с ребенком, а сейчас в комнате только старуха и младенец. Рында отрывается от шитья, которым занята, и поднимает на меня полные ненависти глаза. Этой ненависти так много, и она такая лютая, что даже пошатываюсь и крепче хватаюсь за ручку. Патруль шерстил дома после вашей прогулки. Тем не менее, отвечает. «И «Если бы Гвен их не отвлекла, всех бы вас накрыли, к дьяволу. Там вам и место!» Горлу подкатывает. «Когда?» — не сразу справляюсь с голосом. «Когда вернется, если потребуется помощь, дайте знать!» Рында уже успела вновь заняться шитьем но после моих слов опять поднимает глаза, вглядывается, часто моргая, будто видит впервые. «Как тебя зовут?» — спрашивает. «Столько сейчас понимаю, что она и правда не знает моего имени. Мы никогда не разговаривали». «Кэмерон», — представляюсь, «кэм». Старуха кивает и отворачивается. «Он за домом». Говорит, не глядя в мою сторону. «Спасибо. Тихо благодарю и выхожу на улицу. Солнце уже высоко, слепит глаза, отражаясь от снега. Щурюсь, поднимаю воротник повыше и бреду за дом, как сказала Рында. Не могу выкинуть из головы мысли о Гвен. На заводе девушкам живется несладко если они вовремя не найдут себе парня» который объявит их своей собственностью и начнет защищать от посягательств остальных. Пеши пропало. Не каждая может дать отпор, а отказ понимает один из десяти. Но даже на заводе девчонки с ужасом переговаривались, как приходится зарабатывать право на жизнь и еду тем, кто живет в нижнем мире сам по себе. Старуха не ошиблась. Нахожу Кэссиди уже через минуту. Он на заднем дворе сидит на выброшенном остове старого наполовину сгнившего дивана, опустив голову. В руке сигарета, тонкая струйка дыма поднимается вверх и теряются в воздухе. Невольно приподнимаю брови, еще не приходилось видеть соседа курящим. Замираю в отдалении и жду приглашения. Но Райан по-прежнему сидит, не поднимая головы, периодически затягиваясь сигаретой и делая вид, что здесь никого нет. Но не обманываюсь. Парень, выросший в Нижнем мире, не может не заметить приближение к себе. Беспечные тут до совершеннолетия не доживают. Пока меня игнорируют, у меня есть время его рассмотреть. Забавно. Спим на соседних койках уже две недели. А видеть соседа мне приходилось лишь при тусклом искусственном свете подвала, а затем ночью, во время вчерашней вылазки, при дневном свете впервые. Раян в спешке не надел шапку, и сейчас отросшие темные волосы падают на глаза и прикрывают часть лица. Живи, этот парень, в верхнем мире, с его природными данными и при должном уходе У него бы не было недостатка внимания от представительниц противоположного пола. Да, наверху обращают внимание на внешность при выборе партнёра. Здесь же женщины в первую очередь думают, а сможет ли он меня защитить. А если мужчина при этом выглядит как мохнатая горилла и жертва осколочного взрыва, дело десятое. Впрочем, у кесади и в нижнем мире Должны быть неплохие шансы найти себе подружку. Райан по-прежнему меня игнорирует, и у меня закрадываются сомнения в том, что он меня заметил. Но ведь так не бывает, правда? Значит, ждет, что пойму, мне здесь не рады и уйду. Но я не ухожу. Хочу быть в курсе того, что происходит, и получить информацию от Кэссиди куда больше шансов, чем от Коэна.